Часть третья. Мудрость Тейлор Свифт. Speak now. Обретая политический голос. Когда мне исполнится 18, я, возможно, совершу что-нибудь безумное, например, пойду проголосую или что-то в этом роде. Я никогда не задумывалась о каких-либо предрассудках в отношении женщин в музыке кантри, потому что никогда не чувствовала, что это влияет на меня. Мне посчастливилось появиться на свет в то время, когда я совсем не чувствовала такой энергии, и я всегда придерживалась теории, что если ты хочешь играть в ту же игру, что и мальчики, ты должна работать так же усердно, как они. На самом деле я не разделяю отношения между парнями и девушками, я никогда этого не делала. «Меня вырастили родители, которые внушили мне, что если ты будешь работать так же усердно, как парни, то сможешь далеко продвинуться в жизни». Вы знаете, Кэти Курик — одна из моих любимых людей, потому что она сказала мне, что слышала цитату, которая ей очень понравилась, от бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт, в которой говорилось «В аду есть особое место для женщин, которые не помогают другим женщинам». Я написала песню под названием «Мин» о критике, который меня ненавидел. Я выпустила ее, и внезапно она стала гимном против задир в школах, что является свежим и новым взглядом на нее. Когда люди говорят, что я помогаю женщинам расширить свои возможности, это потрясающий комплимент. Это не обязательно то, что я думала, записывая песню. Потому что я пишу о том, что чувствую. Я думаю, в тебе есть силы, когда ты оголяешь свои эмоции. Мне нужно многое узнать о политике и феминизме, обо всех этих огромных невероятных понятиях. В конечном итоге я хочу стать по-настоящему образованной в отношении всех важных тем, о которых все говорят. Но я имею в виду это как первые шаги, понимаете? Пока у меня не сформируется мнение, которое я сочту обоснованным, я просто не знаю, смогу ли я говорить об этом. В свои 22 года я чувствую, что имею право голосовать но не имею права указывать другим людям, что им делать. Призывы к расизму и нагнетание страха с помощью плохо завуалированных сообщений – это не то, чего я хочу от наших лидеров. И я поняла, что на самом деле я несу ответственность за то, чтобы использовать свое влияние против этой отвратительной риторики. Я собираюсь сделать больше, чтобы помочь. В следующем году нам предстоит большая гонка. Быть уязвимым в своих чувствах – это очень смело, в любом смысле, в любой ситуации. Но еще смелее быть честным в своих чувствах и в том, кого вы любите, когда вы знаете, что это может быть встречено негативом со стороны общества. Итак, в этот месяц гордости и каждый следующий месяц я хочу выразить свою любовь и уважение всем, кто был достаточно храбр, чтобы честно говорить о своих чувствах, Жить своей жизнью так, как они чувствуют, какими они должны быть, как они себя идентифицируют. И я думаю, что в этом месяце нам нужно отпраздновать то, как далеко мы продвинулись. Мы также должны признать, как много нам еще предстоит сделать. Я думаю, мне было, наверное, 15 лет, когда меня впервые спросили о феминизме. И поэтому я просто говорила. Я не рассуждаю о политике. Я еще толком не разбираюсь в этих вещах, поэтому, наверное, просто скажу, что я не феминистка. И мне хотелось бы, чтобы когда я была моложе, я знала, что это просто надежда на гендерное равенство. Я думаю, что когда я говорила «О, феминизм на самом деле не в поле моего зрения», это было потому, что когда меня воспринимали как ребенка, я не казалась такой опасной. Я не представляла, что меня могут сдерживать, пока я не стала женщиной. Я поднимала тему феминизма в каждом своем интервью, потому что считаю важным, чтобы девочка, которая исполнилась 12 лет, понимала, что это значит. И знала, что значит называть себя феминисткой. Знала, что значит быть женщиной в современном обществе, на рабочем месте или в семье, в средствах массовой информации или восприятии. Что вы должны принимать от мужчины, а что нет. И как сформировать свое собственное мнение на этот счет. Я думаю, лучшее, что я могу для них сделать – это продолжать писать песни, которые заставят их задуматься о себе и проанализировать, что они чувствуют по этому поводу, а затем упростить их восприятие. Я не очень хорошо себя чувствую, когда мне скармливают послания, а когда я была молодой девушкой, мне скармливали идею о том, что быть энергичной, сексуальной и крутой важнее всего остального. Я не думаю, что это правильные идеи для девушек. Моя жизнь не направлена на то, чтобы быть рисковой, сексуальной или крутой. У меня богатое воображение. Я умная и трудолюбивая, а эти вещи не обязательно являются приоритетными в поп-культуре. Я просто счастлива, что в 2015 году мы живем в мире, где мальчики могут играть в принцесс, а девочки в солдатиков. Когда-нибудь, через много-много лет, наши дети и внуки оглянутся на это и скажут, Ну, знаете, посмотрите на всех женщин, занимающих сейчас государственные посты. Я не могу поверить, что было время, когда не было женщин-президентов. Я просто пытаюсь найти женщину в музыке, которая не была полностью разобрана средствами массовой информации, не подвергалась тщательному анализу и критике за старение или за борьбу со старением. Просто кажется, что женщине в музыке становиться старше гораздо сложнее. Я очень надеюсь, что я сделаю это настолько изящно, насколько это возможно. Я открываю журнал, и там написано, кто самая горячая мамочка, Джей Ло или Бейонсе. Вы не увидите, кто самый сексуальный папа, Мэтт Дэймон или Бен Аффлек. Этого просто не происходит. И если мы продолжаем считать, что женщин следует сравнивать с другими женщинами, и есть победители и проигравшие, Мы как общество оказываем себе огромную медвежью услугу. Как феминистка, я верю в одну вещь. Для того, чтобы у нас было гендерное равенство, мы должны перестать превращать это в девчачью драку и перестать быть настолько заинтересованными в том, чтобы девушки пытались унизить друг друга. Нам, женщинам, нужно больше поддерживать друг друга. Мне бы не хотелось думать, что существует команда менеджеров или консультантов по имиджу, которые говорят, тебе нужно носить меньше одежды, чтобы продать больше альбомов. Но пока женщина чувствует, что она выражает свою сексуальность или чувствует себя уверенной на сцене из-за определенного образа, просто следуйте этому. Я приветствую это, но я действительно думаю, что женщинам приходится труднее, честное слово. Мой друг Эд Ширен. «Никто не сомневается, что он сам пишет все свои песни. Вначале мне нравилось думать, что мы все играем на одном поле. Но позже для меня стало совершенно очевидно, что есть люди, которые сомневаются в авторитетности женщины как автора песен. Или считают, что писать песни о своих настоящих эмоциях как-то неприемлемо, что это каким-то образом делает тебя иррациональной, и сверхэмоциональной. И с годами мое мнение изменилось». Если парень делится своим опытом в письменной форме, он смелый. Если женщина делится своим опытом через текст, она слишком откровенна и эмоциональна. Или она может быть сумасшедшей. Или «берегись, она напишет песню о тебе». Эта шутка такая старая, и она происходит из места, где царит сексизм. Как первая женщина, дважды победившая в номинации Грэмми «Альбом года», я хочу сказать всем молодым женщинам, что на вашем пути обязательно встретятся люди, которые попытаются подорвать ваш успех или присвоить себе ваши достижения или славу. Но если вы просто сосредоточитесь на работе и не позволите этим людям отвлекать вас, то однажды, когда вы достигнете того, к чему стремитесь, вы оглянетесь вокруг и поймете, что именно вы и люди, которые вас любят, привели вас туда. И это будет лучшее чувство в мире. В 2013 году я познакомилась с диджеем известной радиостанции кантри-музыки во время одной из моих встреч с фанатами перед выступлением. Когда мы позировали для фото, он просунул руку мне под платье и схватил за ягодицу. Я извивалась и отклонялась в сторону, чтобы отстраниться от него, но он не отпускал меня. В то время я была хедлайнером большого тура на арене, и в зале было много людей, которые видели это. К тому же есть фотография, на которой это происходит. Я подумала, что если у него хватило наглости наброситься на меня в таких рискованных обстоятельствах и с высокими ставками, то представьте, что он мог бы сделать с уязвимой молодой артисткой, если бы ему дали такую возможность. Когда я давала показания, я уже провела в суде всю неделю и была вынуждена наблюдать, как адвокат этого человека запугивает и изводит мою команду, включая мою мать, из-за бессмысленных подробностей и нелепых мелочей обвиняя их и меня во лжи. Я была зла. В тот момент я решила отказаться от любых формальностей в зале суда и просто ответить на вопросы так, как это произошло. Мне сказали, что впервые за всю историю в окружном суде Колорадо слово «задница» прозвучало столько раз. Когда присяжные вынесли вердикт в мою пользу, мужчина, совершивший сексуальное насилие надо мной, по решению суда должен был выплатить мне символически один доллар. По сей день он не выплатил мне этот доллар, и я думаю, что этот акт неповиновения символичен сам по себе. Этот день год назад был днем, когда присяжные встали на мою сторону и сказали, что они мне поверили. Иногда я думаю обо всех тех людях, которым не поверили, или о тех, кто боится высказываться, потому что они думают, что им не поверят. И я просто хотела бы сказать, мне жаль всем, кому когда-либо не верили потому что я не знаю, какой поворот приняла бы моя жизнь, если бы кто-нибудь... Если бы люди не поверили мне, когда я сказала, что со мной что-то случилось. И поэтому, думаю, я просто хотела сказать, что нам предстоит еще очень-очень-очень многое сделать. И я так благодарна вам, ребята, за то, что вы были рядом со мной в этот по-настоящему ужасный период моей жизни. В случаях сексуальных домогательств и нападений... Большая часть вины возлагается на жертв. Мой совет – не вините себя и не принимайте на себя вину, которую другие пытаются возложить на вас. Вас не следует винить за то, что вы ждали 15 минут, 15 дней или 15 лет, прежде чем сообщить о сексуальном насилии или домогательстве. Или за последствия того, что происходит с человеком после того, как он или она принимает решение о сексуальном домогательстве или нападении на вас.